История десятая. Только раз бывает в жизни случай. Гамлет. И все из-за чего? Из-за Гекубы. Что ему Гекуба? Что он Гекубе, чтобы о ней рыдать? Уильям Шекспир, Гамлет, принц датский. Примечание 21. В медицину Ксению привел дядя Паша, мамин брат. Или, если уж точнее, отправил. Короче говоря, сбил с пути истинного, и это не преувеличение. Вспоминая обстоятельства выбора профессии, Ксения скрипела зубами и всегда с трудом удерживалась от того, чтобы не помянуть покойного дядюшку недобрым словом, хотя и понимала, что тот всего лишь хотел помочь родной племяннице. Своих детей у дяди Паши не было. Отморозил все себе там, на этом проклятом севере, вздыхала мать. И к Ксении он относился как к дочери. Даже лучше относился. Никогда не ругал и не наказывал. Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша, русая коса. Пела когда-то Алена Апина. Юбочки из плюша у Ксении сроду не было. Лохизм этот ваш плюш. А вот коса была до седьмого класса, пока Ксюша не решила, что Корее больше к лицу. Постриглась самовольно, тайком от матери, скопив нужную сумму из карманно-питательных, как выражалась мать, денег. Думала, что мать будет ругаться, но та только повздыхала по вечному своему обыкновению, и все. Даже подзатыльником не наградила. Ксюша вертелась перед зеркалом, упиваясь своим стильным видом, и мечтала. О чем? О любви, славе, богатстве. О чем еще мечтать школьница, живущая в скучном областном центре? Москва, можно сказать, рядом, несколько часов на электричке или автобусе. А живешь, будто в прошлом веке. Одно слово. Провинция. На вопрос кем ты хочешь быть, маленькая ксюша не раздумывая отвечала: артисткой. Когда подросла и более-менее трезво оценила свои шансы, то решила поступать на экономический факультет университета. Бухгалтер, конечно, скучная специальность, но работать вообще скучно. это только отдыхать весело. Но зато специальность- это чистая, спокойная, не очень-то утомительная, и, что немаловажно, весьма востребованное. А еще привлекали возможности. Из разговоров взрослых Ксюша уяснила, что у бухгалтеров бывают возможности, и если использовать эти самые возможности осмотрительно, с умом, то можно жить хорошо, ну прямо как сыр в масле кататься. Если зарываться, то, конечно, все заканчивалось судом, а иногда и тюрьмой. Ксюша сразу решила, что она зарываться не станет. Будет потихоньку тянуть копеечку, так, чтобы и никому в глаза не бросалось, и самой приятно было. Хороши были планы, но дядя Паша порушил их в одночасье. Мутная волна начала 90-х вынесла дядю Пашу из инженеров прямиком в мэры города. Ну ты взлетел, Пашенька, восхищалась мать. Умею находить общий язык с нужными людьми. «Только и всего», — смеялся дядя Паша. Смеялся он заливисто, с запрокидыванием головы, совсем как ребенок, хотя больше никаких детских черт у него не было. Серьезный, степенный мужчина, под пятьдесят, с пузом улысиной, неизменно в костюме, всегда при галстуке, начальник одним словом. «Слушай, племянница, а не пойти бы тебе в медицинский?» — однажды предложил дядя Паша. «Я все устрою». Тогда еще в медицинском был большой конкурс. «Да я и не думала», — смутилась Ксения. «А ты подумай». Дядю Пашу так и распирала от желания облагодетельствовать племянницу еще чем-нибудь. Врач — хорошая профессия, на все времена, как говорится, и спокойная, что немаловажно. Бухгалтера воруют, а врачей благодарят. Улавливаешь разницу?» — Подумай, дочка, — вмешалась мать, — Пашенька верно говорит, докторам быть очень почетно. И никогда они доктораты эти не бедствуют, все вон с дачами да с машинами. Только вот тебе мой совет, иди не взрослых лечить, а детишек. С детишками приятнее возиться, чем с бабками и дедами. — Да и платят за них больше, — по лицу бездетного дядюшки пробежала тень. Старики очень часто никому не нужны, а вот дети совсем другое дело. Ксения представила себя в накрахмаленном белом халате и еще более накрахмаленном высоченном колпаке, окруженной улыбчивыми детьми, и решила, что старшие, наверное, правы. Только там же химию, наверное, придется сдавать, охнула она, а я ее не сдам. Химию Ксения знала на троечку с большой натяжкой. Ну, никак не желала укладываться в ее голову вся эта кислотно-щелочная премудрость. А от органической химии ее вообще тошнило. Спокойно. Дядя Паша поднял вверх правую ладонь. Я все обеспечу. Твое дело, Ксюш, документы отнести и на экзамены приходить. А что дальше? Ладонь звучно опустилась на стол. Моя забота. Заботиться о своих дядя Паша умел. Все экзамены Ксения сдала на отлично. Поначалу даже радовалась, но это по глупости и неопытности. А когда поняла, что учиться и трудно, и неинтересно, и вообще не тянет ее быть врачом, пожаловалась дядя в расчете на то, что он поможет ей перевестись на экономический факультет университета. С одной стороны, Ксения знала, что это вроде как невозможно, а с другой верила дяде, который утверждал, что для него ничего невозможного нет. «Учиться везде муторно», — сказал дядя Паша. «Ты там особо не напрягайся. Все же знают, что ты моя родственница. Валить не станут. Учись пока, а там видно будет». «Не захочешь быть врачом — будешь главным врачом». Против того, чтобы быть главным врачом, Ксения, разумеется, ничего не имела. «Главный врач — это круто, реально круто». Зная, что дядя словно ветер не бросает, она, во-первых, смирилась со всеми открывшимися ей минусами врачебной профессии, а, во-вторых, не слишком налегала на учебу. Главному врачу ведь надо в людях разбираться, а не в диагнозах. Дядю Пашу убили, когда Ксения училась на пятом курсе. Убили самым распространенным отечественным способом у лифта два выстрела в грудь, третий контрольный в голову. Как водится, ни убийцу, ни заказчиков так и не нашли. Дядя Паша получил отставшей ему родной мэрии ему по помпезности похороны. «Брежнева и то не так важно хоронили», — шептались старухи на лавочках. А Ксении с матерью достались заверения типа «не забудем и, если что, поможем». Конечно же, сразу же забыли и ничем не помогали. Даже не отдали единственным наследникам дяди Пашину пятикомнатную квартиру. Сразу же после похорон выяснилось, что она была получена в обход закона и подлежит передаче в собственность города. Хорошо, хоть гараж не отобрали. Ксении было жаль дядю, а еще больше было жаль себя и своих радушных надежд. Увы, что-то менять было уже поздно. Через год с небольшим учеба заканчивалась. «Работать легче, чем учиться», — утверждали и студенты, и преподаватели. Как бы не так, учиться можно и не особо напрягаясь, но так же не напрягаясь, работать врачом-педиатром невозможно. Все больше и больше Ксения убеждалась в том, что ей присоветовали наихудший вариант выбора. «Однажды не выдержала и высказала все матери». Со взрослыми работать проще, они хоть жалобы свои изложить могут. И разбираться с ними проще, и, и вообще. Нафига мне сдалась эта медицина? Грязь, нищета плюс ответственность большая. Мать поджимала губы и отворачивалась. Неблагодарная, мол, мы с братом все для тебя делали. Из кожи лезли, а ты? Настоящий ужас начался во время интернатуры. В первый же день каждый интерн получил по палате. «Ваши наставники не будут вмешиваться в ваши действия, пока они будут правильными», сказал профессор Кушнирский, заведовавший кафедрой педиатрии. «У нас учат плавать так, берут за шкирку и бросают в воду. И каждый день бьют палкой по голове», забыл добавить профессор. Интернам доставалось за каждый промах, каждое неверное предположение. «Вы уже врачи!» — постоянно напоминали преподаватели. «И не терапевты, а педиатры!» «Ответственность на вас огромная!» «По факту любой детской смерти автоматически открывается уголовное дело!» «Придурки!» — шипели полноценные врачи, недовольные тем, что интерны путаются под ногами. «Клоуны! Вас бы только в кино показывать!» «Нет, мы были другими!» Медсёстры хамили в открытую. Каждой медсестре приятно уесть врача, тем более зная, что никаких последствий этот поступок за собой не повлечёт. И вообще, после гибели дяди Паши мир стал таким недружелюбным, что Ксения через день рыдала ночью в подушку. «Замуж бы тебе!» — вздыхала мать. «Уймись, советчица!» — осаживала ее Ксения. «Ну а как было не плакать?» «Ладно, пусть она чисто случайно проглядела, что в крови у малолетнего пациента резко подскочил уровень креатинина. С кем не бывает. Что, теперь убивать ее за это?» «Уж лучше бы убили, чем так позорить, устраивая публичную выволочку, более походившую на экзекуцию». «Что это? Что это, я вас спрашиваю?» орал Кушнирский, потрясая злосчастной историей болезни. Недомыслие? Нет, не недомыслие, а халатность. Преступное пренебрежение своими обязанностями. Пренебрежение долгом врача. Можно подумать, что сам никогда не ошибался. Александр Леонидович, в силу присущей ему деликатности, выразился очень мягко. Взвивалась коршуном доцент Алтунина. «Я скажу не них смягчая, это преступление. Пропустить развитие почечной недостаточности...» «Я вообще-то молодой специалист, проходящий интернатуру», напомнила с места Ксения. «Зря вылезла, накинулись всей стаи и заклевали чуть ли не насмерть, проявляя коллегиальность». Ксения еще в курсе на третьем подметила, что все врачи обожают две вещи – тыкать окружающим в глаза своим стажем, забывая о том, что можно всю жизнь есть картошку, но так и не стать ботаником, и рассуждать о том, какие тупые придурки все их коллеги. С того дня Ксению взяли на контроль. Палату отобрали и стали использовать как кафедральную девочку на побегушках. «Пойди, найди анализ». Отведи больного на УЗИ, заодно и посмотришь. Напиши выписку, о том мне некогда. С выпиской случилась следующая неприятность. Ксения торопилась уйти домой пораньше. Был день маминого рождения и ошиблась. Перепутала в двух выписках диагнозы. У врачей из поликлиник сразу же возникли вопросы. Они начали звонить в стационар, где снова поспешили раздуть из мухи слона и поиздеваться над бедной девушкой. К концу интернатуры Ксения поняла, что надо уметь приспосабливаться к обстоятельствам. А работа в стационаре ей определенно не подходила. Тяжело, конительно, опять же ночами она предпочитала спать, а не работать. Ну, если и не спать, то хотя бы заниматься любовью, а не приемом новых больных. Вывод напрашивался сам собой. Отправляться работать в поликлинику, на участок. Беготни в поликлинике было много, но зато на приеме ежедневно приходилось отсиживать всего лишь по три часа. Никаких ночных дежурств, это же здорово. Ночами в больнице везут все самое сложное и противное. Резко вырос статус, здесь в поликлинике Ксению никто не шпынял. Замечания если и делались, то мягко, деликатно, без обидных обобщений и выводов. Участковых педиатров администрация берегла как могла, потому что их не хватало. И работало с них пример легче. Хотя бы потому, что все маломальски сложное и непонятное было принято срочно госпитализировать. Пусть коллеги в больнице разбираются, им положено. Главный врач поликлиники требовал от участковых одного – вовремя насторожиться и не пропустить развитие чего-нибудь опасного. Ксения не пропускала, чуть что укладывала на стационарное лечение. Не всегда с правильным диагнозом, но это уже мелкие частности. Иди разберись так сходу на вызове или во время приема. Можно сказать, что в поликлинике Ксении понравилось. Насколько ей вообще могло нравиться в медицине. Уже немного битая жизнью и коллегами, она была на хорошем счету. В первую очередь потому, что никогда не грубила ни пациентам, ни их родственникам, а это для участкового врача поистине великое достоинство. Главный врач Зоя Григорьевна однажды даже соизволила намекнуть Вы так хорошо ладитесь с людьми, Ксения Юрьевна, что я подумываю, как бы использовать ваш дар в интересах всей поликлиники, а не одного участка. Двух хотела было поправить Ксения, потому что бегала она по двум участкам, получая, разумеется, как за один, но не стала. Зачем попусту портить отношения с руководством, тем более, когда у тебя появляются некоторые перспективы? Перспективы? Как бы не так. Кому-то там наверху должно быть стало завидно, и он подложил Ксении Юрьевне новую свинью. Огромную такую свинью! Однажды Ксения умоталась на вызовах, дело было зимой, и госпитализировала малыша больного скорлатина и в хирургию с диагнозом острый аппендицит. С кем не бывает. 40 человек на приеме, 18 вызовов. Тут, как говорится, псориаз с геморроем спутать несложно, не то что скорлатину, с аппендицитом. Скорой помощи в эпидемию тоже достается. Приехавшая по вызову Ксения и бригада согласилась с диагнозом и отвезла ребенка вместе с матерью в стационар. Волну погнал хирург, дежуривший в приемном отделении. Как же, обидно ему показалось, что разбудили среди ночи по такому поводу. А кто тебе вообще дал право спать на дежурстве? Право отдыха – это одно, а право сна – это совсем другое. Да и не из дома вызвали, а из соседнего кабинета. Помешали традиционному акту любви с дежурной медсестрой? Ничего. Настоящего мужика обломы только закаляют. Придурок настроил против ничего несмыслящих в детских болезнях врачей скорой помощи и поликлиники всю больничную администрацию. Разбираться в ситуации стало городское управление здравоохранения. Скоропомощная бригада вышла сухой из воды. Даже при наличии сомнений они не имели права снимать острый хирургический диагноз, выставленный участковым педиатром. А вот Ксении досталось на орехи по полной программе, несмотря на то, что начальник управления здравоохранения был ставленником дяди Паши. Впрочем, чего удивляться? Давно доказано, что люди добра не помнят, А если и помнят, то предпочитают отвечать на него черной неблагодарностью. Для равновесия, наверное. Ведь если вселенские весы сильно качнет в сторону добра, мир может рухнуть. Побывав сначала на ковре у начальника управления, раздевала на ее глазами так усердно, что она всерьез забоялась быть изнасилованной прямо в кабинете. А затем на заседание коллегии, целиком и полностью посвященному ее вопросу. Ксения поняла одно. Здесь, в родном городе, ей больше не работать. При таком-то отношении... Да пропади они все пропадом. К тому же в Москве, до которой было просто рукой подать, платили врачам гораздо больше. Я бы, может, пошел дальше и рекомендовал вам сменить профессию, сказал главный городской педиатр, одновременно бывший доцентом институтской кафедры педиатрии. Главный специалист управления здравоохранения — это, в сущности, и не должность, а нечто вроде почетной общественной нагрузки. — Да плевать я хотела на ваши рекомендации, — заявила Ксения, прекрасно понимавшая, что свой строгий выговор с занесением она получит в любом случае, а больше ее никак наказать нельзя. — Собрались тут, гиппократы провинциальные, и корчите из себя вершители чужих судеб. Вы лучше бы своей жене порекомендовали не наставлять вам рога столь открыт, Сергей Федорович, а то, честное слово, смешно. И не мне одной смешно, а всему городу. Сергей Федорович, ощутивший в пятьдесят с небольшим приход второй молодости, или возвращение первой, опрометчиво женился на одной из своих студенток, будучи уже не в силах дать ей желаемое в той мере, в которой требовал ее бурный темперамент. Больше желающих выступить не нашлось. Рогоносец побагровел, но ответить ничего не ответил. Побоялся продолжения. Все остальные переглянулись, быстро проголосовали за строгий выговор Ксении, и на том заседании коллегии закончилось. На следующее утро Ксения написала заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию. Главный врач покачала головой и отпустила Ксюшу на все четыре стороны без отработки двух положенных по трудовому законодательству недель. Они, главный врач указала глазами на потолок, будут искать малейшую возможность, малейший повод для того, чтобы отыграться на вас как следует. «Я уезжаю в Москву», — гордо сказала Ксения. «Уже даже предварительно договорилась насчет работы». «Зачем приврала насчет работы и сама не поняла?» «Вырвалась, не поймаешь». «Москва — город хлебный, но вредный», — усмехнулась главный врач. «Все у меня получится», — твердила про себя Ксения, сидя в электричке. «Все будет хорошо. Все у меня получится. Все будет хорошо». Электричка согласно стучала колесами. Хорошо ехать в электричке, в ней думается хорошо, мысли в голову приходят умные. И вообще, ритмичный перестук вместе с ритмичным покачиванием вагона прекрасно успокаивают нервы. А когда нервы не в разладе, решения принимаются верные. Ксения ехала в столицу с двумя огромными сумками на колесиках, раной в душе и сорока тысячами рублей. На первых порах, пока Ксения не снимет квартиру или комнату, ее обещала приютить институтская подруга Надька, Насонова. Насонова устроилась восхитительно. Работала детским эндокринологом в каком-то наикрутейшем медицинском центре. Имела любовника из числа москвичей, да не какого-нибудь заболдыгу-фрилансера, а логистика в крупной международной компании. Судя по Надькиным рассказам, их роман планомерно двигался к свадьбе. У подруги Ксения прожила всего двое суток. Уже очень ей было больно смотреть на чужое счастье и сравнивать его со своей неустроенной жизнью. На второй же день своего пребывания в столице она устроилась в поликлинику с новым участковым педиатром. А кем же еще? И по объявлению, которых на столбах было немерено, нашла комнату на своем участке. Нормальная такая комната, светлая, чисто убранная, обставленная вполне гожей мебелью. И соседи попались хорошие. Две девушки-хохлушки рыночной торговки и малоразговорчивый белорус, мастер по печам и каминам. Белоруса, впрочем, можно было и не считать. Он вечно жил на объектах. Непонятно только, зачем комнату снимал. Поликлинику Ксения выбрала с умом в районе, сплошь набитом новостройками. Во-первых, бегать по такому участку проще – Несколько компактно расположенных высоток с лифтами – это вам не вытянувшаяся чуть ли не на 2 километра шеренга пятиэтажек, в которых лифтов нет. Во-вторых, большинство квартир на новостройках покупные, то есть контингент должен быть не особо бедным. Очень важное обстоятельство. В-третьих, поликлиника была укомплектована кадрами, в том числе и участковыми педиатрами, процентов на 80%. Сразу становилось ясно, что три нагрузки здесь на Ксению не навалят. Ну и в-четвертых Ксении очень понравился главный врач. Пожилой, интеллигентный, очень приветливый, можно даже сказать радушный. Чтобы пришедшему устраиваться на работу, пусть даже и весьма симпатичной женщине, кофе предложить – это уже нонсенс. Хотя не исключено, что главный попросту запал с первого взгляда на крупную блондинку с красивыми формами. И, о, это вечная болезнь Ксении, и немного простоватым лицом. Но так, чтобы кругом везло, конечно же, не бывает. Медсестра Ксении попалась из таких, про которых говорят «Оторви да брось». Звали медсестру Олей, но в свои сорок с небольшим откликалась она исключительно на Ольгу Борисовну, и никак иначе. Но ладно бы только это, разве трудно человека по имени-отчеству звать, если уже ему так этого хочется? Ольга Борисовна оказалась ленивой, тупой, вздорной и склочной. И очень обидчивой. Когда Ксения в сердцах назвала медсестру Хабалкой, та сразу же настрочила главному врачу жалобу. Пришлось извиняться. «Я сторонник того, чтобы между врачом и медсестрой было полное взаимопонимание», сказал главный врач Но приходится исходить из жизненных реалий. Работать в Москве, как ни странно, было труднее, чем дома. столичная мамаши оказались не так простой, как землячки Ксения. Они не любили сидеть в очередях, а предпочитали вызывать врача на дом. По любому поводу, даже самому незначительному. «Ой, что-то мне цвет его лица не нравится», — сокрушалась мамаша над розовощеким бутузом, увлеченно пускавшим слюни. Посмотрите, Ксения Юрьевна, а вдруг это анемия или лейкемия? Интернет – великое средство просвещения масс. Иногда мамы без запинки произносили такие сложные диагнозы, каких Ксения с институтской скамьи не слышала. Но цвет лица – это еще не самое страшное. Гораздо хуже приходилось Ксении, когда мамам и бабушкам не нравился цвет детских испражнений. В таком случае Ксении прямо в лицо тыкали обкаканным подгузником, разве что «приятного аппетита» не говорили. Ксения задерживала дыхание и с тоской думала о том, что если бы не дядя Паша с его недолгим, хотя бы по тем же московским меркам, мерством, то не пришлось бы ей терпеть подобное. Эх, к чему только не приводят благие намерения. Не раз посещали мысли о смене профессии, но идти в продавщицы не хотелось а на получение второго высшего образования не было денег. Точно так же, как не было их на открытие какого-нибудь своего дела, вроде косметического салона. Вот и приходилось бегать по участку. Ксения прекрасно понимала, что ей не хватает знаний, но по примеру многих своих коллег надеялась компенсировать их отсутствие опытом. Она не понимала того, что практика должна накладываться на теорию, Иначе от нее никакой пользы не будет. Опыт, как ни крути, надо осознать, чтобы он приносил пользу. По прошествии полутора лет Ксения полностью освоивалась как в Москве, так и на работе. Былая робость, как бы чего ни натворить, сменилась осознанием своей правоты и даже непогрешимости. Трудно ли не почувствовать себя непогрешимым, когда ежедневно по многу раз изрекаешь истину в последней инстанции? Вызов, который потом стал тем самым, или просто вызовом, поначалу показался Ксении совершенно обыденным, не заслуживающим особого внимания. Обычная семья, обычный ребенок с обычными детскими болячками. «У нас в садике гуляет ветрянка», — сообщила мама четырехлетнего Славика, когда Ксения достала из сумки одноразовые бахилы и стала натягивать их на сапоги. «Какой у вас садик?» Ксения сразу же, как говорят охотники, сделала стойку, готовясь к очередной порции санитарно-эпидемиологических мероприятий. На ее счастье, садик оказался ведомственным, железнодорожным, и вдобавок находился он на чужой территории. «Но я говорю вам это для сведения», — уточнила мама. «Вполне возможно, что у нас другая болезнь». Прозвучало это как, несмотря на эпидемию в садике, «Потрудитесь-ка, доктор, осмотреть моего ребенка как следует. Вдруг это и не ОСПА вовсе». Ксения давно привыкла искать в словах своего контингента скрытый смысл и больше доверять ему, нежели словам, что прозвучали. К примеру, слова «Доктор, может быть, нужны какие-то суперсовременные лекарства?» Не стоит понимать буквально в том смысле, что спрашивающий готов на любые траты ради того, чтобы его ребенок поскорее поправился. На самом деле истинный посыл таков. обоснуй ко мне назначенное лечение так, чтобы я понял. И попробуй тут бякни что-нибудь по поводу дорогих антибиотиков самых последних поколений или новейших иммуномодуляторов, Сразу же нарвешься на жалобу в департамент. «Доктор такая-то, пренебрегая данной клятвой». Далась всем так эта клятва. Пыталась раскрутить на покупку у нее дорогих препаратов. Правды – ноль. Геморроя – тонны. Замучаешься объяснять, что ты не верблюд, а райская птица. «И упаси тебя, Всевышний, вякнуть. Купите мне новый тонометр». В ответ на доктор, мы бы хотели помочь вашей поликлинике. Скажите, в чем вы вообще нуждаетесь? Такой ответ может привести к попытке открытия уголовного дела о вымогательстве. Ведь истинный смысл предложения о помощи таков. Мы вот крутые ребята, бабла у нас тонные, но ну просто девать некуда. А ты чмо лохушная, лошара беспонтовая. Ну, вот такие добрые и чуткие у нас люди. Хоть песни о них складывай. Ксения устала, как собака. Вызов был двенадцатым по счету. Поэтому осматривала мальчика долго и очень обстоятельно. Благо, это можно было делать, сидя на огромном диване и уложив его рядом. Под конец осмотра мать даже забеспокоилась. «Вам что-то не нравится, Клавдия Юрьевна?» «Ксения Юрьевна, ничего страшного у вас нет». Ксения улыбнулась Славику. Мальчик довольно бодрый, слизистые оболочки чистые, в легких хрипов нет. Сыпь, особенно с учетом зуда, типично ветряночная, это ветрянка. Можете одевать Славика. Сейчас я сделаю запись в карту и расскажу вам про лечение. Делать записи Ксения старалась на вызовах, чтобы ничего не напутать. Обычно по завершении осмотра предлагали кофе или чай, а то и наперсток крикера. Если вызов был последним на сегодня, а люди приятными, то Ксения не отказывалась и от ликера. Мама Славика не была расположена к хлебосольству, а дело сына увела в другую комнату, где с рук на руки няня. Наивная мать Ксении все никак не могла поверить в то, что московские мужья нанимают детям нянь при неработающих женах. Сказки ты мне не рассказывай, доченька, я пока еще в своем уме. Вернувшись, хозяйка поинтересовалась. Ксения Юрьевна, простите за нескромный вопрос, насколько вы зарабатываете в месяц? Это имеет значение для лечения вашего сына? В легкую огрызнулась Ксения. Москва научила ее не только огрызаться, но и посылать открытым текстом на три веселые буквы. Что поделать, если люди другого языка не понимают? «Нет, просто хотя бы скажите, до 40 чистыми или больше?» «Чистыми меньше», — честно ответила Ксения. «А я вот няне плачу сорок тысячи в месяц». Намек считался легко. Ушлая дамочка решила убить одним ударом двух зайцев, наняв своему славику не только няню, но и личного педиатра. В одном, как говорится, флаконе. Ксения предпочла притвориться, что ничего не поняла». Мамаша почувствовала, что слегка перестаралась и больше тему не развивала. «Постельный режим. Ограничение подвижности. Смазывание пузырьков зеленкой. Пока это все». Ксения встала, намереваясь выйти в прихожую, но хозяйка преградила ей дорогу. «Вы не ошиблись? Покой и зеленка?» «Да, покой и зеленка», — подтвердила Ксения. «А разве не нужны антибиотики?» «Пока совершенно не нужны. Можно я пройду? У меня еще три вызова». Хозяйка сделала шаг в сторону. Небольшой, так что Ксении пришлось протискиваться мимо нее боком. «Но разве в наше время не изобрели ничего лучше зеленки?» Вопрос был чисто риторическим и абсолютно бессмысленным. «Зеленка сама по себе хороша настолько, что лучше и не сделаешь, только испортишь». Что же касается лечения ветряной оспы, то Ксения ничего не переврала. Для вашего случая ничего, кроме зеленки и покоя, не требуется. Но неужели нет ничего общеукрепляющего или стимулирующего? Вы можете позвонить заведующей отделением, и она скажет вам то же самое. Ксения влезла в куртку, застегивать не стала, следующий больной ждал ее в соседнем подъезде и сняла бахилы. — Ну что вы, Ксения Юрьевна, я вам полностью доверяю, — заворковала хозяйка. — Это я так, один же он у меня. — А если один, то зачем тебе няня? — подумала Ксения и, пообещав заглянуть к Славику завтра или послезавтра, ушла. Славик был отнесен к категории легких и беспроблемных. На следующий день Ксения, как и обещала, пришла взглянуть на него и осталась довольна. Правда, разговор с матерью Славика снова вышел неприятный. Причем на этот раз критические высказывания начались еще во время осмотра. «Вы бы чем ходить, лучше бы лечение назначили», — довольно грубо заявила обеспокоенная родительница. Было произнесено еще несколько фраз в том же духе. «То, что я должна, я знаю», — наконец ответила Ксения. Ответила твердо, уверенно. Должно быть, именно эта уверенность и заставила собеседницу замолчать. Но дело свое она сделала, помешала осмотру. Ксения не оценила того, что Славик со вчерашнего дня заметно увял и не придала значения повысившейся температуре. Вышло так, что ей до сих пор не встречались тяжелые осложнения при ветреной оспе, и поэтому это заболевание расценивалось ею как легкое и безопасное. Только так, и никак иначе. На следующее утро мать Славика позвонила заведующей отделением. Та выслушала ее и вызвала к себе Ксению. «Нам все хуже и хуже. Славик почти не пытается вставать с постели. Он вялый. Я вижу, что ему плохо». Голос был таким же, как и вчера, беспокойно раздраженным. «Он почти ничего не ест!» Выдвинув последний довод, мать Славика замолчала, ожидая реакции врача. «Все в порядке вещей, не волнуйтесь, пожалуйста!» Ксения не знала, как зовут ее собеседницу, а спрашивать об этом сейчас ей было неловко. «Аппетит во время болезни снижается, вялость тоже может иметь место. Давайте подождем пару дней!» Заведующая отделение многозначительно посмотрела на Ксению. «Я сегодня во второй половине дня загляну к вам», — пообещала Ксения и положила трубку. Вздохнула совсем по-матерински и пожаловала заведующей. «Нина Яковлевна, ну просто достала меня это особо. Вцепилась как клещ. Выпишу моему сыну антибиотики при ветрянке, и все тут. Позавчера у них была, вчера была, сегодня тоже пойду». «А что с мальчиком?» «Да банальная ветрянка и ничего больше», — махнула рукой Ксения что я ветрянок не видела. Но от заведующей отделением памятливо и цепкой просто так уйти было нельзя. В журнал запиши активы на вчера и сегодня, и посещение оформив карте должным образом, — велела она. Сейчас народ слегка раскидаю и все сделаю, — пообещала Ксения и не обманула. Знала, что заведующая обязательно проверит. Нина Яковлевна могла забыть пообедать, но не проверить, как выполнено ее распоряжение, было для нее немыслимо. Обращаемость росла не по дням, а по часам, не иначе, как разгоралась эпидемия. До Славика Ксения дошла в восьмом часу вечера. Долго звонила внизу в домофон, но ей никто не открывал. Увидев знакомую мамашу, Ксения попросила ее засвидетельствовать приход врача в 82-ю квартиру – и, как положено, записала ее контактный телефон. Подобным образом она поступала всякий раз, когда ей не открывали дверь на вызове. Люди ведь какие, могут проспать и не услышать звонка, а потом с пеной у рта примутся качать права в поликлинике. Не было, мол, врача, и все тут. Так что без свидетелей никак. Если бы не Нина Яковлевна с ее напоминаниями и дисциплиной и не старая привычка подстраховываться, получила бы Ксения как минимум два года условно. За халатность, или, как гласит пункт 2.109 статьи Уголовного кодекса, за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Решением права заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Потому что несчастный Славик, которому мать, отчаявшись ждать участкового врача, вызвала скорую помощь, умер спустя пять часов после доставки в стационар. Причиной смерти стал сепсис. О том, что течение ветряной оспы может осложняться сепсисом, Ксения, если уж говорить на чистоту, и понятия не имела. Влетела когда-то в институте в одно ухо и сразу же в другое вылетело. Главному врачу ведь в людях надо разбираться, а не в осложнениях инфекционных болезней. Два записанных в журнале актива и правильно оформленные записи в амбулаторной карте спасли Ксению от уголовной ответственности. Правда, от строгого выговора с занесением в личное дело и лишения премии они ее не спасли, но это уже были пустяки. Выговор ей дали не за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, а за неверную оценку показаний госпитализации. Добросовестное заблуждение, не какая-то там халатность. Да и о какой халатности можно говорить, если врач по собственному пощину дважды посещала пациента на дому? Ксения была приятно удивлена тем, что если в родном городе ее вызов на коллегию в управление здравоохранения на неделю стал главной темой для разговоров среди коллег, то в Москве на разбирательство по поводу смерти ребенка никто в поликлинике не обращал внимания. Не приставали с расспросами, не лезли с советами, словно и не было ничего. Сначала Ксения решила, что это от равнодушия, а потом поняла, что неравнодушие тому причиной – а деликатность, принципы невмешательства в чужую жизнь. Не хочет человек начинать разговор на эту тему. И ладно. С матерью Славика Ксения иногда встречалась на улице. Та каждый раз демонстративно отворачивалась в сторону, за что Ксения была и до крайности признательна. А то бы еще чего доброго здороваться пришлось.